Безвозвратно исчезли сочинения Фурье, Гёте, Гердера, Вольтера, очень ценимые Марксом издание «Экономиста XVIII века», книги Гегеля и много других. Совершенно равнодушный ко всяким ценностям и вещам, Маркс всегда очень дорожил своей библиотекой и не смог скрыть огорчение. Из Карл отправился в Трир, чтобы повидаться с матерью. Снова очутился он на берегу Мозеля, усеянным красными маками. Родной ветер играл его густыми волосами, но были они сейчас не черными, как когда-то, а совершенно белыми, с тем особенным голубоватым отливом, который свойственен седине брюнетов. Трир был прекрасен в убранстве весенних цветов. В укрытом маленьком дворике при доме Генриетты Маркс росли лавровые деревья. Карл обрадовался им, как старым друзьям, Сизма любил он их цельные, блестящие темно-зеленые листья. Нравился ему их ни чем не сильный аромат. Карл осторожно сорвал ветку любой из декоративной красотой растения. Благоухающий Лавра Полона воспевали поэты и писатели. Он стал эмблемой почета. Римские генералы венчались лавровыми венками и, как символ победы, поднимали их перед собой. Существовало поверье, что лавр защищен от молнии и предохраняет от болезней. Больше всех других деревьев Карл любил упругий лавр. В комнате матери было душно и мрачно. Генриете Маркс минуло уже 74 года. Боясь простуды, она запрещала проветривать комнату и считала, что болезни — следствие свежего воздуха. Из-за болезни глаз она нуждалась в полутьме, и окна были затянуты темно-зелеными шерстяными портьерами. «Дитя мое», — сказала Генриетта Маркс глухо и ласково, — «я так рада, что дожила до встречи с тобой». София обещала распорядиться, чтобы к обеду приготовили форель. Ты ведь так любишь рыбу. Карл ощутил прилив волнующего чувства нежности к матери и взял ее опухшую руку. Но рука уже не пахла, как много лет назад, корицей и мускатным орехом. Пальцы, изуродованные в суставах, походили на оплывшие желтые свечи. Старушка начала пространно описывать свои немощи. Говорила она смиренно и не жалуясь. Не было в ней больше ни сварливости, ни горячности. Даже скупость, отличавшая ее в былые годы, заметно уменьшилась. «Кое-какие твои векселя я решила немедленно порвать. На том свете мне они все равно не понадобятся, да и тебе ведь Нелегко живется. Когда-то я мечтала видеть тебя богатым, но ты был своеволен и хотел жить только своим умом. Может быть, ты и был прав. Да и вообще, кто знает, что лучше на свете? Сколько знатных и обеспеченных людей после революции и войн обеднели? По правде сказать, я ничего больше не понимаю в том, что делается на свете. Счастье у меня на родине, в Голландии, «Живут тихо и степенно, и мои гроши у Леона Филипса будут целы. В Германии я могла бы остаться нищей. На слава Богу, дочери уже замужем, и мы прожили жизнь, не прося милостыню. Все, впрочем, в Божьей воле». Карл вспомнил рассказы сестер о чрезвычайной набожности матери и о частых посещениях протестантской кирки. Но не вера а старость изменила ее к концу жизни. Пришло сознание бренности всего того, что казалось ей столь незыблемым и ценным. Карл молчал, изредка поднимая глаза на дряхлую старуху, которая смотрела на него с нежностью. Генриетта погрузилась в воспоминания. Эта женщина олицетворяла его детство, наблюдала пробуждение его личности. Она одна сохраняла в своей памяти его словечки, проказы. И Карл остро почувствовал неразрушимую связь с матерью, выписавшей его и некогда проводившей в жизнь. Прежнего многолетнего недовольства и досады на нее более не оставалось. Генриэта была разрушена старостью. Глядя на ее изброжденное морщинами лицо и сгорбленную фигуру, Карл испытывал острую жалость и томящую грусть, Такое чувство рождается в душе человека перед руинами или на пепелище родного дома. Пробыв в Трире всего два дня, Карл собрался в Голландию. Он бывал в этой стране многократно и знал хорошо ее быт, нравы, песни и эпос.